Глава, 48-я. Ты меня не любишь. Лена не мог заставить себя посмотреть в глаза Надя. Они сидели в ресторане на крыше отеля Даниэля. Чудесный вид, открывающийся на город, не мог отвлечь его от тяжелых раздумий. Ты допустил слишком много ошибок. Знаю. И теперь у нас есть только один шанс. Знаю. Посмотри мне в глаза. Взорвалась наконец Надя. Если ты все знаешь, какого черта лажаешь? Посетители ресторана? Сидящие за соседними столиками с интересом и опаской поглядывали на них. Взяв себя в руки, Надя успокоила. А ведь как поначалу все гладко шло. Когда Мачульский к Красовскому пришел, казалось, что голыми руками осталось зря. Так нет же, дело за малым. Найти оригинал копчий. У Костика его нет. У старухи не нашли. Девчонка сопливая обвела тебя вокруг пальца. Лысый Лена поднял глаза. Я все сделаю, клянусь, Надя. Я очень соскучился. Пойдем к тебе. Не до того. Она закурила. Как твоя рана? Болит? Отлежался. Мне крупно повезло. А вот Серёги сам виноват. Слишком резвый был. Такие быстро сдуваются. Кого хочешь взять вместо него? Йорбасы. Надя подняла удивлённые глаза. Ты что, не читал про него в газете? Нет. Линн поставил фужер на стол. Русская мафия времён Аристон, один из руководителей русской преступной группировки. Процитировал Надя. Там еще фотография. Где он с бородой? Это он-то руководитель. Лысый Леннон скривился и взглотнул комок в горле. Тогда возьму Рудика. Не подведет? Я не понял, Надя. Почему ты так со мной разговариваешь? Ну, слава богу, Ожа. Вот и отлично. Все, мне некогда. Я пошла. Надя соскучился. Ты меня... Не любишь. Передознила его Надя и, не оборачиваясь, направилась к выходу. Лысый Леннон взял свой фужерк. и перевёл взгляд на живописный причал, задумался. Ему вспомнились события недельной давности, которые произошли с ним в средневековом замке. Было холодно. Он пошевелился. Сел, опёршись рукой о шероховатый каменный пол, Ленан осторожно сел, потом дополз до стены и прислонился к ней спиной. То, что ему без особого труда удалось преодолеть эти полметра, создавало иллюзию, что он цел и невредим. Резкая боль в правом боку разобедила его в этом. Он был ранен. и не куда-нибудь, а в живот. Выдернув рубашку из-под ремня, Лейси Леннон ощупал себя. Когда скользнувшие по сгусткам крови пальцы наткнулись на пулевое ранение, он улыбнулся. Рана была пустячной. Пуля прошла на выль, задев только мышцы. Однако из-за потери крови кружилась голова. Сделав над собой усилие, он встал и осмотрелся. Нужно сматываться. В нескольких шагах от него лежал человек. Оглянувшись, Лейси Леннон увидел труп итальянца, который стрелял в него. Тогда кто же тот, другой? Задавшись этим вопросом, он подошёл и склонился над лежащим мужчиной. Не смотрел на Тими, сразу узнал его. Это был спутник Дейнеки, высокий блондин, не похожий на итальянца. Значит, они всё-таки здесь были. Что за творение? подумал лысые Леном. Но где же девчонка? Быстрым движением он обыскал его карманы. Неожиданно блондин очнулся и нанёс Ленону сильнейший удар по голове. Придя в себя от неожиданности, Тут автоматически ткнул Гландина в ответ кулаком. Он скрикнул и отключился. Пару раз пнув его, Лис Элен отправился по коридору к лестнице. Где-то там внизу оставался Серёга. Серёга лежал посреди огромного зала. По его неестественной позе было ясно, что он мёртв. Присев на корточки, Лис Элен попрощался с приятелем. Потом встал и зашагал по коридору. На улице увидел ещё один труп, по всей вероятности, одного из таленцев, с которыми завязалась перестрелка. Лейс и Леннон и сейчас не мог понять, как это вышло. Те начали стрелять. Им с Серегой ничего не оставалось, как ответить. Какого рожна им тут понадобилась ночь? Как будто нарочно. Посреди двора стояли два автомобиля, но среди них не оказалось того желтого, в котором приехала Дейнека. Для пущей уверенности он решил осмотреть замок. Она могла прятаться там. Лейс и Леннон обходил помещение за помещением и уже заканчивал осмотр первого этажа, когда услышал шум автомобильного двигателя. Сорвавшись с места, он устремился на этот звук. В той части двора, где он оставил Мерседес, было пусто. Двигатель работал, но саму машину он не видел. Наконец, разглядев у крепостной стены каменное сооружение, Леннон понял, автомобиль внутри. Он бросился туда, и его немедленно ослепили фары. Добежав до машины, вцепился в дверцу и рванул ее на себя. В тот же момент авто тронулось, и лысый Леннон повис на дверце. Он успел дотянуться и схватить за рука сидящего за рулем мужчину. Продолжая движение, тот бросал машину из стороны в сторону. Но Ленон держался из последних сил, помогая себе крепкими ругательствами. Продержался однако недолго. Опасаясь остаться без ног, ведь они волочились по каменной мостовой, он разжал руки и полетел в сторону. К счастью, всё обошлось. Лысый Ленон заметил, что в машине был только водитель. Тогда куда же делась Дайнека? Бросить её здесь парень не мог. Где же она? размышлял Ленон. Однако вспомнил Что так я не нашёл свой Мерседес? Он сообразил. Девчонка уехала на нём. Оставаться здесь с каждой минутой становилось всё опасней. Клайсэлин побежал туда, где стояли автомобили итальянских мафиози. Запрыгнул в джип и резко взял с места, чтобы как можно быстрее покинуть этот проклятый замок.